Глава 20. Первый рабочий день не задался. Вопреки ожиданиям Соблевой и Джуса, сотрудники злополучной библиотеки не спешили обсуждать вчерашние события. Светлана и уже знакомая мне Леночка возились с оформлением каких-то статей для сайта библиотеки и не обращали на меня никакого внимания. Они лишь изредка перекидывались короткими фразами исключительно на рабочие темы. Интересно, их дружное молчание вызвано нежеланием вспоминать вчерашние события? Или дело в том, что я для них человек новый и привела меня госпожа Крюгер? Думаю, дело именно во втором. Наверняка обе девушки считают меня ставленником Антонины Ивановны. Вот и перестраховываются, чтобы не получить по шее за длинный язык. Любопытно. Как моя новая начальница добилась такого эффекта? Пользуясь тем, что оказался предоставлен сам себе, я зашел на сайт библиотеки и начал изучать некрологию сотрудников. А вот и умерший вчера старичок, Георгий Степанович Гершуни, переплетчик и самый старый сотрудник библиотеки, почетный член чего-то там, заслуженный работник и т.д. и т.п. Я бегло пробежал глазами сухие строчки текста. И кому он мог помешать? Да и остальные сотрудники. Должна же быть какая-то система. «Не просто так, ведь они умерли в конце-то концов. Жаль, нельзя расспросить моих соседей по кабинету. Да и не станут они со мной откровенничать. Неспроста госпожа Крюгер решила всех нагрузить работой. Наверняка не хотела плодить сплетни вокруг вчерашних событий. А что? Вполне рабочая версия. Жаль, Настя не сообщила мне ничего интересного касательно этой многоуважаемой женщины. На счетах у Антонины Ивановны не оказалось внушительных сумм, да и собственность не слишком-то впечатляла». Одинокая интеллигентка в хрен знает в каком поколении. Живет одна в небольшой квартире не в самом престижном районе города. Коллегами характеризуется как фанатично преданный науке человек, сумевший за неполный год привлечь в библиотеку серьезных спонсоров. Что тут еще пишут? Ага. Куча благодарностей и прочей шелухи. Судя по сайту Антонина Ивановна, строгий, но справедливый руководитель, сумевший вдохнуть в отдел рукописей новую жизнь. И все это на фоне безвременной кончины прежней хранительницы. Ммм, а вот это уже интересно. Сколько лет госпожа Крюгер в должности? Ага, судя по все тому же сайту библиотеки, Антонина Ивановна у руля всего полтора года. Не такой уж и большой срок. Странно, что про смерть предшественницы госпожи Крюгер мне ничего не известно. Видимо, все по той же причине, что госпожа Феоктистова умерла у себя дома. И алгоритм, созданный Джусом, попросту не сопоставил это событие с происходящим в библиотеке в последние три месяца. «Андрей, может быть, вернешься к работе?» «Да, да, конечно». Я поспешил закрыть вкладку. «Светочка права, что-то я совсем расслабился. А ведь перевод сам себя не сделает». Леночка вслед за подругой поспешила вставить свои пять копеек. «Ты бы не расслаблялся, стажёр. А то в вмиг отсюда вылетишь». Я тяжело вздохнул и ничего не ответил. «Чёрт, как же меня достала эта рутина!» Неужели кого-то заинтересует перевод этой потрепанной средневековой книги по домоводству? Сомневаюсь. Впрочем, это не худшее из того, что мне могли поручить. Равномерное гудение сканера, у которого работала Светочка, убаюкивало. Я растер лицо ладонями, пытаясь разогнать подступающую дремоту. Все из-за недостатка кислорода. Кому вообще пришло в голову, чтобы в таком маленьком кабинете работало столько человек? Это же пытка. Хотя могло быть и хуже. Сейчас один стол пустовал. Судя по всему, именно за ним и работал умерший вчера старик. Жаль, что у меня нет возможности покопаться в его рабочем компьютере. Ведь почти наверняка там обнаружится что-нибудь интересное. Гершуни, если верить некрологу, был одинок и большую часть времени проводил на работе. Типичный трудоголик и книжный червь. Вот даже на его столе царит образцовый порядок и никаких личных вещей. Ни фотографий близких, ни каких-либо безделушек. На стене позади рабочего стола висит куча разнообразных дипломов и прочие бесполезной мишуры. Такое поощрение не стоит ровным счетом ничего. Но таким людям, как Гершуни, важен сам факт оказанного им внимания. Или дело в том, что покойный был довольно тщеславным человеком и любил похвалу. Кому же он помешал и почему его решили устранить? Загадка. Что-то я упускаю. Ответ ведь должен лежать на поверхности, а я его в упор не вижу. Если я ничего не упустил... То на данный момент умерли пять человек, так или иначе связанных с библиотекой. Главный хранитель Феоктистова, переплетчик Гершуни. Так, стоп. А кем были остальные жертвы? Ах, к черту все. Под неодобрительными взглядами коллег, я снова уселся за компьютер и принялся изучать остальные некрологи. Любопытно. Вот, например, некая Екатерина Андреевна Бердышова. До своей безвременной кончины гражданка Бердышева длительное время находилась на должности старшего научного сотрудника, а полтора месяца назад, не без участия госпожи Крюгер, ее повысили до заведующей отделом. Впрочем, предшественница Бердышевой, некая Зинаида Павловна Коп, как оказалось, умерла от остановки сердца месяца два назад, поэтому должность оказалась вакантной. Хм, допустим, Коп и Феоктистову убили, чтобы поставить на их место нужных людей – Но почему такая большая пауза? Что-то я упускаю или не понимаю? Чёрт. Ладно, идем дальше. Кто там у нас следующий по списку? Ага, некий Александр Викторович Хмеленцов. Специалист в сфере компьютерных технологий. Занимался обслуживанием рабочих компьютеров, сайта и многочисленных камер наблюдения. Душа компании, спортсмен и, судя по страничке в социальных сетях, бабник. Опа. А это у нас кто с ним на фото? Не как мадам Бердышова. Вон как он ее обнимает. Наверняка оба покойных сотрудника библиотеки были очень близки. Но что это мне дает? Ровным счетом ничего. Слишком мало у меня информации. Допустим, кто-то расправляется со ставленниками госпожи Крюгер, но причем тогда здесь старик Гершуни. Раздалась стрель рабочего телефона. Алло, да, Антонина Ивановна, не беспокойтесь, все сделаем. Да, я поняла, что это срочно. Леночка повесила трубку, мазнула по мне похотливым взглядом и произнесла. Светочка, будь добра, возьми тележку и спустись в хранилище. Антонина Ивановна попросила, чтобы ты принесла ей документы из того списка, над которым в последнее время работал Георгий Степанович. Ну уж нет, после вчерашнего я туда не ногой. Девушка замотала головой. Свет, возьми себя в руки, в конце концов это твоя работа. Или ты предлагаешь мне бросить все дела и отвезти тебя туда за ручку? Вон, возьми с собой Андрея, заодно научишь его работать с картотекой. «Антонина Ивановна запретила таскать стажеров в хранилище, ты же знаешь». «Ой, да как будто я не знаю. Один и хрен она ничего не узнает. Камеры ведь там все равно не работают». «А ты откуда знаешь?» «Неважно». «Пожалуй, ты права. Андрей, ты ведь меня проводишь?» Светочка состроила умильную мордашку. «Не вопрос. Я едва сумел сдержать охватившее меня ликование. Наконец-то я смогу как следует осмотреться в хранилище. Андрей, ты там смотри как следует, за ней пригляди» чтобы нашу Светочку какой-нибудь призрак не унес. «Призрак?» Я скептически хмыкнул. «Да, он самый. Просто наша трусиха верит, что в хранилище живет чей-то злобный дух». «Да ну тебя, Лен, скажешь, тоже». Светочка недовольно фыркнула. «Просто мне там жутко. Иногда даже кажется, как будто за спиной кто-то стоит. Ещё это ощущение чужого взгляда. В такие моменты мороз по коже. Да ещё эти дурацкие лампы там постоянно барахлят. Уже год как починить не могут. Кафу только не вызывали». «Не скажи!» — Леночка ехидно усмехнулась. «Ты ведь помнишь, что было месяца три назад? Хватит меня пугать, ты ведь знаешь, что видео — это обычный монтаж, чтобы пропиарить библиотеку». Я слышала, как старуха Крюгер сама говорила ребятам из охраны, что это какой-то хитрый пиарход. Вроде как призраки сейчас в моде, и что это они с Гершуни придумали байку про леди в черном. «Но ведь я сама видела запись!» Продолжала гнуть свою линию Леночка. «Да чего ты там видела? Камеры у входа в хранилище старые, вот и барахлят». Неуверенно произнесла Светочка. «Признаться, я не знала, что ты настолько впечатлительная и веришь во всю эту ерунду». Леночка рассмеялась. «Да ну тебя с твоими глупыми розыгрышами!» Передернула плечами Светлана. «Ты просто ни разу не оставалась в хранилище вечером. Я как вспомню ту жуть, что там творится, так волосы на голове дыбом стоят. Брось, Свет, не неси ерунду!» Нашла, кому верить. Колько из охраны тот еще балабол. «Да и он попросту на тебя запал, вот и пытается всеми правдами и неправдами». — Заполучи твое внимание. — Может быть, — пробормотала Светлана. — Да точно тебе говорю. Все эти клопающие двери и разбитые витрины — это их с ребятами проделки. А что касается их небылиц, так ты сама же знаешь, как они тут напиваются в ночную смену. Вот и мерещится им всякая с глаз. — Все равно, без Андрея я в хранилище не пойду. — покачала головой Света. — Да как скажешь, только смотри, не слишком там с ним задерживайся. Антонина Ивановна не любит ждать. — Ладно, тогда не стоит заставлять ее ждать. «Идем, Андрей, поможь мне». Я поправил очки и направился следом за девушкой. Хранилище встретило нас мерцанием ламп и запахом пыли. «Подожди меня тут, я быстро». «Хорошо, как скажешь». Я улыбнулся девушке и уселся за стол в углу. Светлана подхватила тележку и покатила ее между стеллажами с книгами. Звонок телефона, раздавшийся в тишине хранилища, заставил меня вздрогнуть. Соболева. «Надеюсь, у тебя хорошие новости». Вместо приветствия произнес я. Если ты про то, что мне пришлось заниматься ерундой, то спешу тебя огорчить. Погоди, ты сейчас о чем? Смерть старика, о котором ты вчера говорил, не криминальная. А что с анализом крови? Он не показал ничего. Такого не может быть. Андрей, хватит с меня твоих игр. Ты же помнишь, что я тебе говорила По-моему, ты в погоне за своими внутренними демонами потерял всякую связь с реальностью. Очнись уже. Тебе нужна помощь. Настя, ты хочешь сказать, что мне неплохо было бы обратиться к мозгоправу? Девушка повесила трубку. «Похоже, пропасть недоверия между нами продолжает увеличиваться. Нужно с этим что-то делать». Женский крик заставил меня подскочить. Я рванул в темноту прохода. Светлана прижалась к одному из стеллажей, и напротив нее зависла полупрозрачная фигура, которая тянула к ней свои руки. Впрочем, приблизившись на метр, призрак замер, словно был не в силах преодолеть неведомую границу. «Надо же! Девушка оказывается верующая!» Вон как вцепилась в висячий на шее крестик, и слова молитвы бормочет. В хранилище резко похолодало. Призрак сунулся было ко мне, но в последний момент испуганно отшатнулся и рванул в сторону ближайшей стены. Миг и потусторонняя сущность исчезла. Я же подскочил к трясущейся Светлане и обнял ее. «Ну, успокойся, все уже закончилось». «Ты это видел? Видел?» «Ты о чем? Мы здесь одни». «Но ведь я ее видела. Мне не показалось» девушка спрятала свое лицо у меня на груди и разрыдалась. «Андрей, прошу, скажи мне, я ведь не схожу с ума».